Глава сорок третья. Даррен Дигеладо. Едва уловимый аромат подсказывает, что у меня за спиной стоит мама. Она пришла навестить мою жену. «Даррен, я нашла доктора для Альви», — говорит она. «Отец сказал, что вовремя. Я лишь киваю, не сводя глаз жены. Мне кажется, или Альвине сейчас значительно лучше», — удивленно спрашивает мама. «Я же видела ее совсем недавно. Она была бледнее простыни, на которой лежит, а сейчас румянец». Тихо радуюсь, что мама это тоже замечает. Значит, я не выдаю желаемое за действительное, и мое присутствие действительно благотворно влияет на жену. Мама кладет руку мне на плечо. Дарен. пришел Маркус, брат Альвины», — произносит она. «Он настаивает на встрече с тобой». Киваю, но колеблюсь. Не хочу покидать жену. Боюсь, что если уйду, опять что-то нехорошее с ней произойдет. «Иди, я побуду с ней», — успокаивает меня мама. «Ты же знаешь, у меня даже муха не пролетит». Я улыбаюсь. Иногда мне кажется, что боевой дух достался мне от мамы. Она у нас в семье самая активная и несгибаемая. Я скоро. Дотрагиваюсь я до ее руки, а затем целую жену. Губы Альвины расплываются в улыбке. Мама от неожиданности ахает и бросает на меня изумленный взгляд. Быстрым шагом я выхожу из палаты, пока она не задержала меня вопросами. Я же вижу, как ее терзает любопытство. Маркус поджидает меня возле двери. Ты почему не зашел проведать сестру? спрашиваю я вместо приветствия. После разговора зайду, отвечает он. Мама здесь, в больнице, и как только отцу станет лучше, они придут навестить Альви. Нам нужно успеть поговорить. Удалось что-нибудь узнать? После пропра, в общем, после нее остались дневники, оглядываясь, словно боясь, что его подслушают, произносит Маркус. Мне с трудом удалось раздобыть их. И что там интересного? Тороплю его я. «По событиям той ночи ничего, разумеется», — говорит он. «Да и как там могло быть что-то, если дневники относятся к ее детству, юности и подготовке к свадьбе?» Я молча слушаю. История наших предков все больше и больше напоминает нашу с Альвиной. «Оказывается, бабушка очень любила своего жениха, и их свадьба была назначена на 14 октября», — повергает меня в шок Маркус. «Получается, что мой предок нарушил правила и призвал истинную раньше дозволенного срока». Когда на ее плече появилась метка, про прабабушка была в ярости, рассказывает Маркус. Она была не готова расстаться с любовью всей своей жизни. И что она сделала? С нетерпением спрашиваю я. Она достала порошок, который вызывает ярость дракона, и намеревалась использовать его в первую брачную ночь. Голос Маркуса дрожит от возбуждения. Получается, что если моя бабка привела свой план в исполнение, то дракон твоего прадеда взбесился не просто так. Не знаю, что и сказать. История действительно запутанная. Мой дед нарушил закон, и бабушка Альве тоже сумела обойти правила, а разгребать их промахи должны мы. «Знаешь, кто был женихом нашей бабушки?» — коварно спрашивает Маркус. «Ну, если история трехсотлетней давности так похожа на нашу современную, то могу предположить, кем оказался тот таинственный жених. Из рода Машкошта. Из того же рода, что и бывший жених Альве, — делюсь я своими догадками. В самую точку» радостно говорит Маркус, вот только я не вижу повода для веселья. Алекс Машкошта настолько сильно любил свою невесту, что покончил жизнь самоубийством в ту самую ночь, когда твой дед убил мою бабку. Так что же нам делать сейчас, чтобы снять проклятие с наших семей? Я ума не приложу. Надеяться на мою умницу жену тоже не приходится. Ей бы самой отойти от отравления и спокойно выносить ребенка. А ты не нашел чего-нибудь о проклятии? Осторожно спрашиваю я Маркуса или его вовсе не существует. Брат Альви поразительно похож на нее, только более мужественный, такой же умный, сообразительный и на редкость надежный. Ему бы обучиться в академии и получить должность, которую он заслуживает. Я бы с удовольствием взял его к себе в штаб, если он выразит желание посвятить жизнь военному делу. Напрямую нигде не сказано, что нужно сделать, чтобы избавиться от проклятия, задумчиво говорит Маркус. Вот только смотри, род Дигиладо. И Маш порту наказали, каждый по разумению богов. А вот род Машкошта за искреннюю любовь и верность наградили. Они на протяжении трехсот лет богатеют. А «Раньше что, были нищие?» – спрашиваю я. «Нищие, но и не богатые. делится найденными сведениями Маркус. «Нашему роду неровня. Родители прабабушки не горели желанием выдавать дочь замуж за такого жениха». Поэтому, как только узнали, что их дочь – истинная наследника Дигиладо, так вместо того, чтобы объявить о нарушении закона, о призыве истинных, они с радостью отдали ее твоему предку. Я думаю, что в этот раз все нужно было делать наоборот, предполагает Маркус, и я склонен с ним согласиться. Смотри, Дарен, ты произвел ритуал в нужный день, родители не хотели неволить дочь и были против того, чтобы ты забрал ее. Алессандро поступил некрасиво, когда отрекся от Альви. Когда Маркус раскладывает нашу историю по составляющим, я вижу, что мы все сделали верно. Ты позвал семью жены на свадьбу, а значит, считаешься с желаниями своей истины, продолжает перечислять Маркус. Судя по тому, что у тебя появилась белоснежная прядь после первой ночи, я делаю вывод, что магия льда начинает просыпаться. Еще несколько завершающих шагов, и ты снова станешь ледяным магом. Какие же еще шаги я должен сделать, ты знаешь? Маркус, сожалением, смотрит на меня и качает головой. «Не знаю, Дарен. Смотри по обстановке. Это же что-то вроде экзамена», — произносит он, «на то, как наши семьи усвоили урок за 300 лет. Если вы его провалите, то кто знает, когда еще нам дадут такой шанс и дадут ли вообще». Мы с ним в унисон вздыхаем и горько улыбаемся. «Сложная нам с Альви выпала миссия, но я верю, что мы справимся».